Джон Макрей Червь эпизод 14 Жертва часть 1 Писк микроволновки выдернул меня из сна первый раз за долгое время мне удалось нормально поспать я пошевелила головой и подушка на которой я лежала зашевелилась в ответ пытался заставить их вести себя потише тихо сказал брайан но они не самая тактичная парочка на свете хм пробормотала я И сама не поняла, что именно. А выход из глубины мучительного и странно знакомого сна был достаточно резким, чтобы на мгновение вызвать чувство дезориентации. Я вытерла рот от слюны и неожиданно осознала, что Брайан рядом со мной. Я залилась краской, когда поняла, что лежала на его руке и пускала слюни. Алика и Иша без масок рыскали по кухне в поисках Сьюснова. Мы с Брайаном заговорили одновременно. Извини, я, наверное, засну», — промямлила я, прежде чем закрыть рот. Он молча вытирал влажное пятно на руке, ожидая, что я закончу фразу. И наконец нарушил неловкую тишину. Я рад, что хоть кто-то из нас поспал. А ты нет? Глаз не сомкнул. Он выглядел уставшим, не как человек, который не спал всю ночь, а но как будто только что переплыл бухту из конца в конец. Надеюсь, ты не спал не потому, что я улеглась на тебя. Даже не помню, как задремала. Это не из за тебя. Я не против. Это было Он пытался подобрать слово. Нормально. Нормально? И как это понимать? Или он специально старается говорить как можно более неопределённо и уклончиво? Я не должна была беспокоиться об этом. Я просто только что проснулась и потому плохо соображала. А вот Брайан выглядел неважно. Может, я должна была что-то сказать, что-то сделать? Любой жест, который обычно выражал заботу или симпатию, мог разбередить рану. Прикоснуться к его руке, значит вторгнуться в его личное пространство, за которым Брайан теперь внимательно следил спросить, как он, напомнить, что он не в порядке. А моё предложение помочь ему или поддержать могло заставить его почувствовать себя беспомощным, как тогда, когда ампутация работала над на днём. Хотя предложить помощь скорее всего можно. Хочешь чего-нибудь? Завтрак, кофе. Кофе, пожалуйста. Я кивнула, встала и размяла плечи. Я чувствовала себя посвежевшей, не смотря на то, что эта ночью спала не в кровати. Ссапинные синяки, которые прежде едва заметно ныли, исчезли, как и более серьёзные раны, требовавшие внимания. Отсутствие ранений в свою очередь заставило меня задуматься о том, из-за чего я выспалась и исцелилась. Я чувствовала себя противоречиво, как маленький ребёнок, которого поставили в угол, и он обижен на весь мир, хотя в животе у него только что съеденный торт, приготовленный на день рождения. Ладно, я всё ещё не до конца пришла в себя. Я присоединилась к Аишу и Алику на кухне. Доброе. Хай. Односложно ответила Аиша. Она нашла немного хлопьев с сахарной пудрой и насыпала их в миску, не слишком дружелюбно поглядывая на меня. Как там наш чувак? спросил Алек. Стресс, тревога, бессонница. Его можно понять. Не это я пользуясь случаем решила к нему подмазаться? спросила Аиша. Я моргнула. Нет. смотрели уютно», ответила она. Я оглянулась на Брайана. Он стоял спиной к нам у окна в соседней комнате. Я внимательно смотрел наружу. Я вырубилась случайно. Поверь мне, очень неловко, что из-за меня он полком не отдохнул, хотя ему это очень нужно. Ставлю тысячу баксов, что он был не против, сказал Олег, и мрачно зыркнул на него. Он был так добр, что не стал беспокоить меня, хотя сам на ногах едва держится. Должно быть, он очень старался не двигаться. Я не глядя на них наполнила чайник и поставила на плиту. «Ну, конечно, протянул Олег А затем продолжил в своей обычной манере. Но я говорю, что он и стал бы возражать. Сейчас-то нет, но было время, когда кто-нибудь оставался в моей постели каждую ночь. Когда ты был сердцеедом, уточнила я. Айше посмотрела на него с отвращением, мне показалось, что и её лицо сейчас выглядит также, ну хоть в чём-то мы согласны. Именно, поклонился кейпов, девочки моего отца, и люди, на которых я использовал свою силу. На лице Алика не было ни следа вины, или следа, да. В его голосе не было сожаления, только скука. Он продолжил: "Я имею в виду, что у меня есть опыт. Не так уж плохо, когда кто-то прижимается к тебе, пусть даже слегка мешает. Особенно, если у тебя выдался хреновый день". Олег что, пытается поддержать меня? Я посмотрела на Аишу, она в ответ взглянула на меня, похоже с неодобрением. Мне было неловко, грызло чувство вины за то, что не справилась, что подвела стольких людей. Брайан наедино до обитателей моей территории, которых я так и не проведала. Брайан пережил травму. К тому же, он сам говорил, что плохо разбирается в эмоциях и отношениях, Представление Алика и Амари. Это какой-то пиздец. Просто в голове не укладывалось. А пыталась защитить брата, но не знала как, и поэтому срывалась на мне. Мы все в какой-то степени искалечены. Вода в чайнике уже была горячей, когда я его включила, и пока мы все готовили завтрак, она успела закипеть. Я сняла чайник с плиты, и налила кофе Брайану и чаю себе. После недолгих раздумий я бросила на сковородку бекон и яйца, начала искать тосты, бублики или булочки, что найду, то и сгодится. Сплетница и, сука, с тремя собаками вошли через главный вход. Я заметила, как Брайан развернулся к двери, и струйки темы протянулись между его пальцами, поползли по руке. руки. Спустя секунду он расслабился. Сплетница бросила мне пакет, в котором оказались очки. И я надела их. «Оставив еду на плите, я отнесла Брайну его кофе. Может, ему станет легче, если я буду вести себя как обычно? "Утро", сказала я. "Утречка", ответила Лиза. Мы выходили проверить, все ли в порядке. Тихо, даже слишком тихо после всего, что случилось. Рэтчел взглянула на меня, но не произнесла ни слова. "Хотите поесть?" предложила я. "Еда на плите. Если хочешь покормить собак, Рэйчел, у меня есть бекон". м врядно». Я не даю собакам человеческую еду. Да, точно. Я подумала, что они захотят полакомиться. Извини. Но я бы съела. Ладно. Я вернулась к плите и занялась завтраком. Сначала отнесла еду Брайну, потом приготовила тосты с беконом для Суки и вишнюцу для Лизы. Возможно, и заняться чем-то полезным, помочь другим, заметно успокоила меня, потому что я до сих пор не понимала, как вести себя с Брайном. Когда я приготовила завтрак для Суки и Лизы, скитальцев разбудили ароматы еды. Я предложила им позавтракать, и баллистик занял место у плиты, чтобы приготовить что-нибудь для своей команды. Мы расположились на первом этаже. Али Каиша уселись на лестнице, я и Лиза на диване, Брайан с рассеянным видом остроился в углу у окна. Сука Сила Наполе прислонилась к стене, собаки примостились рядом с ней. Пока мы ждали китайцев, я сказала: "Вся хотела спросить про ублюдка. Кто он? Ты имеешь в виду породу?" спросила Аиша. "Нет", сказала я и замолчала. Он волк. Сука почесала ему плечо, запуская пальцы глубоко в шерсть. "Да ладно?" удивился Алек. "Где ты вообще нашла волка?" спросила я. Сука не решилась ответить, так что заговорила Лиза. "Она не находила его. Это подарок. И так как он не от выверта, значит, Сибирь". закончила сука. дурдом какой-то", сказала я. Сколько времени прошло с тех пор, как мы могли просто поговорить. Она безумно сильная, очень жуткая. И она что, просто подарила тебе волчонка и сказала, что выбирает тебя на роль кандидата? Но как? Она сказала словами. Она не разговаривает, заметил Брайан. Со мной разговаривала, ответила Суко. Она появилась, я попробовала сразиться с ней, не сработало. Она объяснила, она ушла, оставила волчонка у меня на базе. Я увидела, как Лиза с любопытством поглядывает то на меня, то на суку, когда я вопросительно подняла бровь. Она чуть заметно покачала головой и повернулась к Суке. Из-за этого у нас могут быть неприятности. Ты уверена, что ампутация или манекен не поместили в него какой-нибудь жучок? "Алверна", сказала Сука. "Почему? Когда я взяла его, он пах лесом». Жучок можно прикрепить за секунду. Для них это способ найти тебя. Нас нет. Тогда в выро словах нет смысла быть свободным, принять, что мы животное. Это меня и беспокоит", сказала Лиза, садясь на диване по-турецки. Может, она обманула тебя? Она действительно настолько умная? спросил Алик. Джек Джакумян, ампутация манекен тоже в разной степени. Но Сибирь, хочешь знать моё мнение? Лиза пожала плечами. Она актёр, разыгрывает из себя зверя, но скрывает более глубокую стратегию. Возможно, она даже в отдалённой перспективе играет против своей команды. Или, может, она ничего такого не замышляет, но и не рассказывает им главного. Например, Спросил Трикстер, устраиваясь на ручке кресла, в котором сидела Солнышко. Лиза ответила: «Новые силы Брайна. Он копирует силы целый кто находится в его тьме. Так? Брайан кивнул. Он получил способность лечить других от атилы, регенерацию от краулера. Но откуда та смутная фигура с помощью которой он пришепожок?" "Ты думаешь, что это Сибирь?" уточнила я. А Лиза кивнула. "Точно. Что если она как генезис или крестоносец?" Что если у Сибири есть и всегда было где-то неподалёку вполне реальное уязвимое человеческое тело? А то тело, которое она использует, лишь проекция. Возможно, об этом не знает даже Джек. Мы замолчали. Вот оно. Способ остановить неостановимую женщину-зверя. Нет. Сука, жгло кулаки. Я заметила, как собаки напряглись, отвечая на её жест. Я не верю. Почему нет? спросила Лиза мягко. В её словах было слишком много смысла. Она говорила, и она понимала. Я ёбнутая. Я знаю, что я ёбнутая. Не могу толком иметь дело с людьми. Но с ней я поладила. Я понимала её. Это не значит, что она не врала, сказала Лиза. Это значит только, что она понимает тебя достаточно хорошо и знает, как тебя можно обмануть. Нет, это не, сука резко встала и ублюдок цыкнул. «Рэйчел», — Начала Лиза, но сука отвернулась. Есть один способ это проверить, сказала я. Сука повернулась и с посмотрела на меня. В её взгляде читалась злоба, которую я не могла полностью списать на недовольство мной или этим обсуждением. Как из Брайана вообще не ссука и с Брайаном, в общении, сука, ходила по минному полю. Никогда не знаешь, после какого слова она взорвётся. "Ты хочешь знать, верно?" спросила я. "Ты не хочешь дать второй шанс, если она тебя обманула?" «Вы, уроды, говорите, что я слишком доверчива." Если бы у суки был загривок, она бы ощетинилась. Она кулаки и широко расставила ноги, словно в любую секунду была готова начать драку и свистом приказать собакам напасть. «Эй!» Я повысила голос. Ответь на вопрос. Ты хочешь знать? Да, но я перебила. Тогда мы спросим у дошечки. Она должна знать ответ. Я свяжусь с вывертом, сказала Лиза. Она поднялась и направилась в комнату, где ночевала вместе с Аишей. Я сосредоточилась на завтраке. Разговор меня так и я спешила доесть, чтобы не впасть в тоску от холодных тостов. Подняв взгляд от тарелки, чтобы посмотреть, как дела у остальных, и убедиться, что я ничего не пропускаю. Я наткнулась на тяжёлый взгляд суки. "Хочешь добавки?" спросила я. "Ты правда сказала то, что думаешь?" "А про добавку? Я не понимаю тебя. Прошлой ночью ты сказала то, что думаешь. Напомни, что я сказала. Ты говорила, что сделала бы для любого из нас то же самое, что и для Брайана." Ана отвела взгляд, посмотрев вниз на ублюдка. Я сказала это во время ссоры с Брайаном. Ты подслушивала? Хмм, промолчала Анна. Я быстро глянула на остальных. Трикстер разговаривал с двумя членами своей команды. Генезис ещё не было. Олег и Кайша тоже болтали. Олег, видимо, демонстрировал свою силу, заставляя пальцы Юши дёргаться. Брайан Сердито смотрел на них, но мне показалось, что он пытается следить за их диалогом и за моим разговором с сукой. Да. Ответила я, суки. Мы уже обсуждали это. Я не знаю, как выразиться ещё и с ней. Если бы до этого дошло, я рискнула бы своей жизнью, чтобы спасти ваше. Почему? Я я не знаю, как это объяснить. Ты мой друг. Мы вместе прошли через кучу всякого говна. Мы прикрываем друг друга, потому что так надо. Ты думаешь, я прикрыла бы тебя? Вопрос прозвучал грубо и вызывающе, почти со злобой. Не знаю. Разве это важно?